Глава 31. В два часа государственный секретарь объявил официальную позицию США по Берлину с теми певучими новоанглийскими интонациями, какими и славился Артур Рендрю Гросвинер. — Чудесно, — сказал в половине третьего Рэй Гумбинер. — Это обнадеживает. Это по-государственному. изрек рёг западный германский посол в 14:40 лживые измышления сетовало московское радио час спустя немецкий дипломат и советский комментатор Высказали суждение по поводу заявления Гроссвиннера, но Гумбинер отреагировал на известие, что президент Стивенс отбыл с военно-воздушной базы эндрюс в штаб стратегического авиационного командования вблизи Омахи. Замечательно. Тонко. Стивенсу и не понадобилось делать резкое заявление, ибо его инспекционный вояж в штаб САК — В сердце ядерных сил сдерживания США все говорило само за себя. Соединенные Штаты никому не угрожали, но Стивенс ясно давал понять, что больше он никому не позволит навязывать себе чужие правила игры. — Он просто гений, — заявил Гумбинер, заместителю председателя партии. — Он просто идиот, — сказал Делл, обращаясь к Фалку. — Президент США идиот? Да как такое можно говорить, даже если он и впрямь идиот? Ох, вздохнул бывший майор, осторожно проводя пальцами по перевязанному затылку. Ну и боль. А он идиот, если думает, что мы ему после вчерашнего поверим. — Как твоя голова? — поинтересовался наемный убийца. — Буду жить. — Вилли, ты мастер по перевязке. — И мне бы надо тебя особо поблагодарить. Кажется, я этого не сделал. — Нет, но я не обижаюсь. — И мы тебе обязаны за твою бдительность, за то, что ты успел перехватить Харви у двери. А, бессознательный рефлекс. Я услышал шум, увидел его, навел на него ствол и нажал на крючок. Ха, что тут особенно такого гениального? — Гениального ничего, но польза есть. павел отмахнулся от комплимента. — Ну вот, это меня и характеризует, — ответил уныло бывший сержант. — Не шибко умный, но полезный. Продолжать этот разговор смысла не было, ибо Виллибой Пауэлл все еще упрямо и открыто вел свою партизанскую войну. — А где Хокси? — спросил дел Фэлкэ махнул рукой в направлении туннеля. Хокси сидел в конце туннеля, на полу, около массивной стальной двери, и молился над трупом. — Он старается спасти душу Шонбахера, — догадался Пауэлк. Наемный убийца тихо рассмеялся. — Разве он не знает, что у толстяка Харви души-то не было? — съязвил Фэлкэ. Он был просто глупым и самовлюбленным слюнтяем, ни души, ни храбрости. — А ты, как думаешь, была у него душа? — спросил Делл у чернокожего. — Не знаю. Что-то я ни разу не слышал, чтобы он пел. Штука была, не бог весть, какая веселая, но, во всяком случае, это был добрый знак, что Вилли Бой Пауэлл еще не полностью разучился смеяться. — Я считаю, что у Харви была душа, — заявил майор. — Возможно, и несчастная, и истерзанная душа, но душа была. Если, конечно, она есть, эта душа. — это казалось, души тебя мало волнует заметил Павел. — А я и сам не знаю. Но я этого, между прочим, не утверждаю. Я только сказал, что если душа есть, то старик Харви ее имел. Если так, то, может, она есть даже и у Лоуренса Делла? — Вряд ли, но все возможно. — Эй, а ты у нас философ, Вилли. Я и не думал, что ты философ. Или ты просто пытаешься меня подколоть? павел улыбнулся. — Нет, ну зачем мне? Уклончиво заметил он. — Нет, я просто пытаюсь в тебе получше разобраться. — И как успехи? — Пока хвастаться нечем. Но кое-какие проблески уже есть. — Я бы не стал тратить усилия на такую ерунду, — посоветовал дел поскольку завтра в это же время мы уже должны быть в Перу, и, насколько я понимаю, еще через десять минут мы расстанемся навсегда. — Ты все еще думаешь, что они вывалят бабки? — спросил Фелк. Я уверен в этом. Я точно знаю. Я верю. Всей душой? — поинтересовался павел Всей, если она у меня есть. Один из раненых пленных издал стон, и дел понес два стаканчика воды в спальный отсек. Знаешь, а ты, оказывается, не такой хладнокровный сукин сын, каким я тебя раньше считал. — заявил Пауэлл бывшему офицеру САК. — Знаешь, а я ведь и о тебе так же думаю. — Но это не значит, что ты мне нравишься, — предупредил павел Дэлл напоил обоих пленных. — Не страшно, Вилли. Я и не надеялся на это. Потом Фелка начал болтать про Перу, про антиамериканский настрой тамошнего революционного правительства, которое не допустит выдворение из страны беглецов и обеспечит им там развеселую жизнь. Одежа из ателье — красотки. Шампанское, — мечтал он. Там пьют какую-то дрянь под названием писко, — заметил Делл. Что-то вроде текилы. Не знаю, много ли шампанского ты найдешь в Лиме. Но Фелка не был обескуражен. Человек, имея в кармане один миллион двести пятьдесят тысяч американских долларов наличными, может достать шампанское где угодно, — уверенно проговорил он. Меня, по правде сказать, проблема выпивки сейчас не волнует. Покоя мне не дает президент и те войска, что шастают у нас над головой. Стивенс заплатит, — твердо сказал дел Если только армейские не уговорят его согласиться на очередной штурм. А что, если они сыграют с нами злую шутку? Пристрелят, когда мы вылезем наружу? Жеребчик, на такое мог бы пойти какой-нибудь генералюшко-хитрован. Так бы поступил сенатор Колдуэлл, но до января ему не видать президентского кресла. Мне кажется, нынешний президент достаточно старомоден, чтобы держать данное им слово. Иначе говоря, я готов поспорить, что у Стивенса есть душа. — Опять это мерзкое словечко, — пошутил павел Хокси запел псалом, скандируя строчки громким, гнусавым голосом, дабы облегчить путешествие, в которое Харви Шанбахер так поспешно отправился. — Неужели надо обязательно так завывать? — поморщился Фелка. Делл и Пауэлл кивнули. Вне всякого сомнения, Хокси надо было обязательно так завывать, и отвлекать его от этого религиозного ритуала было крайне опасно. Наемный убийца принял это бессловесное объяснение, пожав плечами, и принялся наблюдать за перемещениями войск по монитору телеперископа. День выдался солнечным и ясным, и фигурки людей, и бронетехники на экране были видны очень отчетливо. Камера, впрочем, не засекла танки М-60, ибо они заняли исходную позицию на расстоянии более 300 ярдов от караулки. Вокруг базы теперь активность была куда меньше, чем накануне вечером. Все ждали слова президент Одним из тех, кто ждал его с нетерпением, был генерал Мартин Маккензи, который стоял неподвижно у кромки бетонного поля в Афате и смотрел на приземлившийся самолет ВВС-1. Другой большой самолет, Боинг-707, зафрактованный службой освещения предвыборной кампании Стивенса бежал по параллельной посадочной полосе метрах в ста позади президентского лайнера. Как только он остановился, подвезли трампы, и тучи фоторепортеров и журналистов высыпали на полосу запечатлеть прибытие президента на базу. Главком Стратаф не обращал на них внимания, точнее, обращал меньше внимания, чем обычно, ибо его теперь интересовало только решение Стивенса относительно Гадюки-3. И вот он появился на трапе и сошел с борта ВВС-1 в окружении агентов секретной службы и личных помощников. Маккензи с удивлением заметил в антураже президента человека в форме бригадного генерала ВВС. Командующий САК долго всматривался в незнакомое лицо. — Это генерал бонами тихо заметил Уинтерс. — Он летал на 86-х вместе с президентом в Корее. — Классный пилот, — говорят. «Насколько классный?» — одними губами спросил Маккензи. «Снайперская меткость, сэр. Восемь подбитых и пять вероятных, сэр». Военный оркестр грянул звездно-полосатое знамя, и Маккензи быстрым шагом направился поприветствовать президента, пытаясь за улыбкой скрыть мучившие его вопросы. «Почему президент решил прибыть в штаб-сад именно сейчас?» Почему он приехал с этим классным пилотом, у которого на счету восемь сбитых самолетов и пять вероятных попаданий? И самое главное, как он отнесется к плану штурма, предложенному комитетом надштабов? — Добро пожаловать в штаб САК, мистер Президент, — сказал Маккензи. Щелчки затворов фотоаппаратов, рукопожатия повторенные четыре раза для фоторепортеров. Потом высокий гость и хозяин сели в лимузин и направились к зданию штаба. Там Маккензи повел гостя в подземный бункер. После неизбежного десятиминутного доклада об оперативной обстановке оба в сопровождении Боннами поднялись в боевой штаб. «Я рад видеть, что САК находится в полной боевой готовности», — сказал Стивенсер. «Но я приехал сюда не с целью инспекции. Я полагаю, что вы всегда находитесь в боевой готовности. Вы — наши основные ударные силы, и я на вас надеюсь». «Благодарю вас, мистер президент. Вы уже знаете о плане комитета надштабов заблокировать шахты тяжелыми танками». Маккензи кивнул. «Именно поэтому я и приехал. Ситуация вокруг Берлина постепенно накаляется, и, как свидетельствуют последние рапорты, эти идиоты русские двинули туда механизированные дивизии и танки и намерены развернуть в воздухе эскадрильи бомбардировщиков. Необходимо уладить эту катавасию с гадюкой-3 до того, как произойдет нечто совершенно немыслимое». и я обязан уладить все именно сегодня. головком стратав снова кивнул. — Я решил принять план комитета надштабов, — сказал Стивенс. — Изложил свое видение того, что следует предпринять. — Что скажете? — спросил он. — Я полагаю, вы правы, мистер президент, и если вы позволите мне это сказать, я считаю, что вы очень мужественный человек. Вы не хотите, чтобы я пошел вместе с вами? Нет, вам лучше оставаться здесь. Если что-то пойдет не так, вам лучше быть здесь. Вы поняли, что я от вас хочу? Так точно, сэр, я немедленно этим займусь. Когда они подошли к двери из вестибюля на портик, где уже собрались десятки журналистов с нетерпением ожидающих президента, Стивенс замедлил шаг, чтобы собраться с духом. Удачи! — Мистер Президент, — сказал Маккензи, — она мне сегодня понадобится. Спасибо. — Мистер Президент, решение о боевом использовании наших ударных ядерных сил целиком возлагается на вас, — заговорил Маккензи. — Но прерогативой главком Стратава является отдать приказ боевым экипажам наших дальних бомбардировщиков занять взлетные полосы и подготовиться к вылету. я думаю мне стоит отдать такой приказ когда мне доложат что вы прибыли в мальмстром если конечно вы не возражаете понятно я не отдавал такого приказа со времени кубинского кризиса сэр мне кажется вам следует это знать стивенс взглянул на своего бывшего ведомого на радарах у русских это не появится заверил бонами так что они ничего не заподозрят я бы даже так сказал. Они не будут об этом знать весь завтрашний день. А потом это будет не так уж и важно. Хорошо, осторожно, согласился президент. Но подождите, пока я не покину Мальмстром, чтобы присоединиться к ударной группе. Ждите, пока позволяет обстановка. Они снова обменялись рукопожатием и вышли к прессе, чтобы снова изложить свое видение. мощи САК, как гарантии мира во всем мире и приверженности Америки к миру. Через 20 минут самолет ВВС-1 вырулил на взлетную полосу и улетел обратно в Вашингтон. За ним последовал самолет с представителями прессы. Через 9 минут после взлета командир корабля объявил журналистам, что ему придется сделать вынужденную посадку из-за неполадок в электропроводке двух двигателей. Журналисты с бессильной яростью наблюдали, как президентский самолет растворился вдали, они бы рассверепели еще больше, узнав, что командир корабля им солгал.